Глава тридцать восьмая. Чёрная стая растекалась по небу небрежной кляксой. Дрозды хлопали крыльями, но не приближались. Диана лежала на деревянном пирсе с раскинутыми в сторону руками. После того, как русалки уплыли, она не хотела оставаться на берегу ни минуты, но из причала уйти не могла. Тяжёлые мысли приколотили её к этому месту. Диана наблюдала за тем, как птицы всё пребывали, и пыталась представить, что будет дальше. За ней придёт один из приспешников, может быть, Бруно. Как она ему докажет, что неприкосновенная? Или смерть почувствовала, что теперь в Диане кровь русалки? Тогда что здесь делают проклятые птицы? А может... Она не успеет моргнуть, как на неё налетит эта стая и заклюёт? Или вообще вся легенда оказалась просто выдумкой, и Марга умерла зря? От последней мысли глаза защипали слёзы. Угораздило же её понадобится самой смерти. И вообще, почему именно она? Как будто мало людей на свете. От мокрой одежды по телу пробежала зноб, Диана почувствовала себя жалкой и одинокой. Без Макса мир стал пустым. И даже Амина забрали русалки. Только дрянные птицы составляли ей компанию. Налетевший ветер уныло загудел на пустом причале, будто без него состояние было недостаточно тревожным. Диана села и осмотрелась. Сгущались сумерки хотя это было больше похоже на то, что мир погружался во тьму. На берегу, где ещё недавно умирала Марга, одиноко лежала спортивная толстовка Амина. Диане не очень хотелось туда подходить, но холод уже пробирал до костей. Она взяла себя в руки, спустилась к воде и натянула толстовку в надежде хоть немного согреться. Справедливо рассудив, что сейчас лучшим решением будет вернуться в гостиницу, Она попыталась прикинуть, как туда добраться. Но вдруг Диана остановилась. Повинуясь какому-то импульсу, уже в который раз за последние дни, она взяла камень и больно ударила им руку. Из растечённого пальца потекла тонкая струйка крови. Диана откупорила бутылёк с ярко-голубой жидкостью и капнула туда несколько капель в память о Марге. «Пусть даже теперь это и не пригодится», оправдала она свой поступок сама для себя. Сердце сжало от тоски. Ради её спасения погибли двое. «Разве это справедливо?» Очередной порыв ветра едва не сбил Диану с ног. Она только и успела закупорить пузырёк и покрепче сжать его в руке. Вихрь закружился вокруг, создавая что-то вроде воронки. Камни на земле зашевелились, дрозды шумно захлопали крыльями. Внезапно всё стихло так неожиданно, как началось. Абсолютная, невообразимая тишина разрывала слух. Диана подняла глаза. Птицы исчезли. Время словно остановилось. Ни одна травинка не шевелилась. Даже волны перестали бегать по поверхности воды. Мир погрузился в оцепенение. Диана зажмурилась и потрясла головой, пытаясь прогнать странное ощущение. Когда она открыла глаза, перед лицом предстала высокая худощавая женщина в белом приталенном плаще. Седые волосы аккуратно лежали в пучке, От равнодушного и бездонного взгляда пробирал холод. «Смерть», — догадалась Диана и почувствовала, как страх сковывает тело. Паника снова сдавила грудь, от леденящего взгляда хотелось рассыпаться на молекулы и исчезнуть. «Неужели ты того стоила?» Она говорила медленно и тихо. а Диане... Показалось, что этот голос способен умертвить всё, до чего сможет долететь. «Максимилиан решился на предательство ради этого», — констатировала смерть, еле заметно махнув в сторону онемевшей от ужаса Дианы. «Ну вот, сейчас всё закончится, так или иначе», — подумала она, и почувствовала даже некоторое облегчение. Смерть обошла вокруг, тихонько постукивая по пирсу каблуками ослепительно белых туфель. Диана встрепенулась. Как она оказалась на пирсе? Она стояла на берегу. Этот незначительный факт заставил её очнуться. Диана огляделась. Чуть в отдалении, с противной ухмылкой стоял Бруно, а за его спиной покачивался, едва держась на ногах, Макс. У Дианы перехватило дух. «Живой, живой, живой!» стучало в висках. Сердце забилось быстрее, она сделала робкий шаг в их сторону. Бруно демонстративно поклонился и отошёл, жестом приглашая подойти ближе. Макс упал на колени. Всё его тело кровоточило, Кое-где можно было разглядеть глубокие открытые раны. Глаза Дианы наполнились слезами. Она прижала ладонь ко рту, едва сдержав крик. «Предательство нельзя прощать, милая!» Скрипучий голос раздался над самым ухом. «Ты ведь и сама не терпишь обмана. И знаешь, как важно держать всё под контролем». «За что?» — выдохнула Диана. «Никто не заслуживает таких страданий». «Ох, милая! Страдать должны все, кто стоит на пути. Неужели ты думаешь, что создать империю можно иначе?» «Нет, моя дорогая. Слабость в этом деле недопустима. Когда увидишь иной мир, сама убедишься в правильности моих методов. Диана почувствовала спиной проглаживание костлявой руки и вздрогнула. А смерть продолжала. Он может прекратить свои страдания, если захочет. Нужно всего лишь забрать ее душу, Максимилиан. Она вопросительно посмотрела на слугу. В ответ он помотал головой, с трудом удерживая равновесие. «Кузен, неужели она того стоит?» — сладко пропел Бруно. «Просто забери душу и забудь о девчонке». «Разве ты забыл Агнесу?» — ответила вместо Макса Диана. Бруно побелел от гнева, он оскалился и порывисто шагнул к ней но осёкся под суровым взглядом смерти. «Почему я?» — спросила Диана с отчаянием. «Мы очень похожи. Наши характеры настолько близки, что ты и представить не можешь, милая. Ты будешь мне отличной помощницей». Диана с отвращением фыркнула. Смерть только снисходительно усмехнулась. Я понимаю, сейчас тебе трудно в это поверить, но ты согласишься, едва лишь увидишь мое царство. Там твой изумительный дар контролировать и планировать расцветет. Перед тобой откроются невероятные возможности, огромная власть, ты сможешь создавать города, устанавливать свои правила и законы. О, милая, ты станешь бриллиантом загробного мира. Мне нравится мой мир, упрямо проговорила Диана. Теперь настала очередь смерти презрительно фыркнуть. Какая глупость! Этот мир жалок и несовершенен. Что в нём есть, кроме сожалений, обид? Горя и боли. Ничего стоящего, ничего сильного. Мое же царство прекрасно. Оно идеальное, правильное и надежное. И ты будешь в нем на главных ролях. Но хватит пустых разговоров, Максимилиан. Смерть высокомерно взглянула на жалкого измученного слугу. «Даю тебе последний шанс. Забери её душу, и я подумаю о прощении». «Воду», — прохрипел Макс, глядя на Диану. «Прыгай». Бруно тут же подскочил к ней и больно схватил за руку. «Ты же не думаешь, что я позволю тебе намокнуть?» — зло улыбнулся он. «Я и не собиралась. В этом нет необходимости», — огрызнулась она. «Ты сделал свой выбор, идиот!» С ненавистью бросила смерть и едва заметно кивнула Бруно. «Девчонка всё равно окажется в моём мире!» Сердце сделало кувырок. «Самое время сказать о крови мёртвой русалки!» Но слова застряли в горле. Диана зажмурилась от страха. Она почувствовала, как гладкие холодные руки... С силой подняли ее лицо. Губы Бруно, мягкие и теплые, в противовес ладоням коснулись ее губ. Изнутри, больно отрываясь от тела, поднималась волна. Диана не хотела отвечать на поцелуй, но рот раскрылся против ее воли. — Так вот каково это — умирать, — подумала она. — Стой! — Отчаянный крик смерти острой полосой разрезал воздух. Хватка Бруна мгновенно ослабла, и Диана упала, больно ударившись плечом о деревянный помост. «Мерзавка!» — завопила смерть. От былого равнодушия и высокомерия не осталось и следа. Лицо исказила злобная гримаса, полы плаща разлетались в стороны, глаза метали молнии Только идеальный пучок на голове оставался всё таким же идеальным. Не успела рассказать, слабо проговорила Диана и засмеялась. Кровь русалки всё-таки действует. Она собралась силами, встала и сделала несколько шагов. Пошатываясь ей навстречу, шёл Макс. Было видно, что каждый шаг даётся ему с болью. Тем не менее, он улыбнулся. Диана обвела руками его шею. "Марго", прошептал он. Диана кивнула. "Выпей, и снова станешь обычным человеком". Она протянула ему пузырёк и обернулась. "Что происходит?" У Бруно был такой растерянный вид, что при других обстоятельствах Диана наверняка бы пожалела его. "Как ты посмела?" зашипела Смерть со рядом. Ты хотя бы понимаешь, что натворила. «Оставь нас!» Диана развернулась и закрыла собой Макса. «Мы всё равно окажемся в твоём мире. Но перед этим дай нам прожить свою жизнь. Разве эти годы так значительны в сравнении с твоей вечностью?» Собственная ли неприкосновенность или близость Макса придали ей смелости, но Диана... Уверенно смотрела в глаза смерти, злые, холодные, бездонные и такие безликие. Ты не понимаешь, леденящий смех окатил их ужасом. Эта любовь портит тебя, глупая девчонка. Ты больше не контролируешь свою жизнь. Оставь нас, снова произнесла Диана, но уже не так уверенно. Если ты тронешь его, Я найду твоего приспешника и сама поцелую его. Или утоплюсь. Ещё увидимся, — прохрипела смерть на ухо Диане. Старый пирс задрожал от налетевшего ветра. Всё вокруг снова закружилось, камни на берегу загремели, сломанные ветки поднялись над головами, а волны затрепетали с двойной силой, будто отыгрывались за время оцепенения. Очередной порыв — Свалил Диану с ног. Сопротивляться больше не было сил. Буря зло бросала в лицо пыли, солёные брызги. Краем глаза она увидела, что Макс всё ещё держит в руках бутылёк с кровью. Он сомневается, пронеслась мысль. Диана закрыла голову руками и взмолилась, чтобы всё это скорее прекратилось. Когда ветер стих, Диана подняла голову и поняла, что лежит на каменистом берегу. В небе ярко светило солнце, от сумерек не осталось и следа, буря, истерзанный Максимилиан, встреча со смертью, поцелуй Бруно — всё это казалось таким нереальным. Мне всё приснилось. Она растерянно посмотрела по сторонам и только тогда заметила, что сжимает руку Макса. Он потянул её к себе и с жаром поцеловал. Наконец-то с облегчением выдохнула она и улыбнулась.